Ты-то почему тут? Соседи. А у магазина чей сосед ходить должен? Ну, я иду. Ну, еди. Ну, я иди. А я иду. Вот. Разболтался народ. Никакого просто страху не осталось. Да я вот могу... это истина. <смех> Страх ведь нет и порядок не будет. Садись, Плата. садись, Катерина, садись, да милая. Ся, я сяду, сяду. Я вот что думаю. верты значит, вроде как клейма какого. Вроде... Иди, милый, наслушался, уж иди. Вот, вот, вроде вот, именно дельца, дельца, именно к кему и дельца вот. Будет вам-то шутить. Ну, а? Э... Ты уж не с поклоном ли пришёл-то, ну, что и вот нечто верующее. Не, не будем уточнять, Авдотья, я человек заметный. Невелика, кажись, должность всё-таки должность председателя, сельпа. А, председатель. И стены имеете уши ведь дойдёт до соседей, так ведь начнут косточки перетирать, легко терпеть ну... Да, милая, терпеть, за Бог потерпеть можно. О оно так, оно так, только к чему зря на рожон лезть. Господи, помоги, не могу боль муку терпеть. Врачи-то сказывают, что не людская идея у меня беременность, Кать. и разрезать меня надо. Что? что вы там резать? Стращают, Кать. что разродиться сама не смогу. Кать, милая. Одна надежда, милок, молитва твоя. Помолись за меня, ласковый, Катя. родюшка, я, помолись, Пучал. Пучал, Пучал, помолись. Пучал. помолись. Кать, Кать милый, ну, ты, ты, ты, ты, ты не сразу, ты исподвольный. Богугодное дело сразу, ведь не сорвешь. Парень, парень, а ты не бойся, она добрая, она она ласковая. Просто изболела вся и страдала вся. Ой, погляжу на всех, у всех жизнь как жизнь. У всех дети, личики светлые, голоски звонкие. сам Господи! Кать. Не проклята судьба моя. Катя. Сколько я мечтала, ребёночек ты, и на варто я пила. Катя. И во всех больницах я все пороги поптёрла. Дождалась наконец. Она тебе вот. Ну, какая ты, ты же ведь в своём лице мой авторитет подрываешь, Катя. успокойся. Испокойся, испокойся, слышишь? Ой, да, что, раз, Ой, ну, да разве можно так убиваться-то, ну разве ж можно так убиваться и себе вредишь ну? Да мало ли что, да может всё обойдётся, обойдётся всё. Бывает так, бывает. Может, врачи-то ошибаются? О, врачи -то, ошибаются, -то, бывает, правда? Врачи -то. Папа, рожает, ну, врачи ирыды. Им бы поскорее бы человека зарезать. Него что у меня нету веры. Ни ну. что. Во, Надеюсь, я сон видела. Ну, Буд, будто там. шепнул Но. мне кто на ухо, Но. что от несмышлённого ребенка у тебя спасение ну, будет. От дьявола, от помолись, Господи. Но. Я Но. тебе будет помогать. И я не знаю. Помолитесь от этого, А вдоти. А вдоти. Ты это... знаешь, ты надо Я ведь человек небогатый, но, так сказать, могу отблагодарить, что копеечной твоя душа. Не уж, думаешь, мы с Господнем делам торговать будем? Ну вот, И... это я Ой. Ой, Ой. Ой. а где я? Что святой угодник, вот он в яи глаза бьсти же, а? Вот ты прёсити, а? Поди, коди, даром, значит, сон видел. Ну, видел? Вот, сам ты видел, но не даром. Я вот там увидал, сани проси. Видела, Живот. да. Вот слушай. Собрал, значит, Господь Бог мужиков, котов бродливых, что ко мне ходили. Вот их И говорит, молись, Агния, молись тебе, прощай твои грехи. Слыхали? Прощай, а мужиков этих и дведу. Агния, Агния, ну с чем ты, грабенка-то, лезешь? О чем ты, Бога-то просишь? Не знаю, то о чем. О том и прошу, чтобы вам всем ни дна, ни покрышки! Товарищи! Товарищи, в очередь! В очередь! А я на цена третья, в которой Варвара Гуляева в горячности избивает сына и помогает Грачихи надеть на него крест. В это светлое, чистое утро Родька, как обычно, пока бабка молилась, делал зарядку. Ой, прости, Господь, про грешение, мой Господь, прости. Ой, Пресвятая Богородица, помилуй, спаси нас, Господи, прости прогрешение грешение, мой Господи. Ну, встали! Встали! Встали! Встали! Ой, ну как, подоила? Подоила. Иван Мокарыч, всех доярок на возух хранилища рыть послала, я не пошла. Как это не пошла? Я должна и себе подумать. О, награда завалилась, картошку мы не начинали копать. А ты у нас теперь все больна, то занята, а дома-то черти что творится, все а, гости. Ничего, милая моя. Вот и сегодня надо в район ехать. Чего надо-то? Просить, чтоб церкву открывали. Да пустое, картошку надо копать. Да, ну. кому пустое, а кому дельное. Калемиром попросим. Да велик ваш мир-то. Кто по-моложе, вообще плевать на святые дела. Ничего. Ничего, да вон в первое слово не замолвит. Привел жену и боится, как бы кто не осудил. Ничего, печет все, по-другому зачешется. Чудотворно-то явилась. Башка, есть давай, не то в школу опоздаю. Ну-ка, Севарька, неси-ка в самовар. Ладно, раскомандовалась. Ну, ты что это, дитятка? Солнышко, радуйся. Какое солнышко? Башка, а правда говорят, что в разрушенной церкви нечист силы водится. Каждую полночь ее слышать можно, блажит. Ой, нет, миллионочек, попутал Маненчика. Не нечиста сила, а чисто. Знак божий, чтоб глупые люди задумались. Но все равно башка чисто-нечисто. Блажит. Чисто, ну, как хочешь, Варька, а нельзя больше парню нехристем бегать. Все. Не надо, мать, не надо. Надать? Не надать. А то тоже не надать. О. Не надать. Что они от иконы взбеленились? Доска доской. Ну, ладно, ты давай ешь, ешь, сынок, скорее ешь, а то опоздаешь. Старые люди солнышко больше нашего пожили, больше знают. Ну, ксероденька, день крестик, будь умницей. Ты чего это? Чего? Нельзя, роденька. Ты теперь бог на примете, не мне небось, ни казачку чудотворно явилось, ты явилась. Ты чего, рехнул, что ли? Ты чего, ты чего говоришь-то? Ты что же так со старшими-то родниками? А чего в школе узнают, начисто засмеют. А чего тебе хвалиться-то перед ними? Ты носи себе потаенно и радуйся. Вот ты сама себе потаенно носи и радуйся. А я что, тебе старуха... Ты что, чего ты хулиганчишь, а? Чего Мам, хулиганчишь? Ну, скажи, мама, могу, вам, ну, вам перестань. Все, перестань. Оставь его. А? А? Сама знаю, что в школе за это не похвалят. Зачем это? Вот, вот. ну ладно. Вот. Ой, Господи. оберегаешь все, да? Ты ему душу обереги, гнев ты божий пострашнее, чем учитель штвымочку даст.